Глава 12. Вызов принят. За что уважаю поколение чекистов времен гражданской войны, так это за их способность брать на себя ответственность. Думается, тот же Артузов вначале сделал бы дело, а лишь потом доложил Дзержинскому о результате, а там по ситуации, нахлобучку бы получил или благодарность в приказе, как пойдет. Я же считал, что некоторые вопросы следует согласовывать с начальниками, пусть и формальными. Ну, а раз нынче моим начальником является Артур Христианович, то с ним. Трусость это или вбитая за годы еще той прежней службы субординация, решайте сами. Пока шел от вокзала к краснокирпичному зданию Смоленского губчака, обратил внимание, что меня пасут. Причем как-то слишком нарочито. Вон, пожилой дядька в пальто табачного цвета и побуревшей кепке, хотя и делает вид, что его интересуют облупленные плакаты на стенах, но глазенки-то так и сверлят мою спину. Пальто табачного цвета. Хм. Они есть это знаменитое гороховое пальто, в которое обрежались сотрудники охранного отделения, в просторечии филлеры или шпики? Стало быть, это кто-то из хваленных негласных сотрудников товарища Смирнова, представленных охранять задницу столичного гостя. Сирич, меня. Мог хотя бы фирменное пальтишко снять, июнь на дворе, а Смоленск это вам не Санкт-Петербург, где пальто странного цвета не вызывает изумлений и ассоциаций. Или донашивает то, что выдано при старом режиме. Коль скоро есть первый филлер, должен быть и второй. Странно, но второго пока не вижу. Либо он маскируется лучше, либо бойцы Негласного фронта работают посменно. Хотя нет, вон и другой Николай Николаевич. Помоложе, во вполне подходящей ко времени года гимнастерки. Я бы и не заметил, если бы оба топтышки не обменялись взглядами. Эх, хреново работаете, ребята. Стоит ли удивляться, что тот же Савенков и эсеровское братье Помельче могли вычислить филлеров в любой толпе? Впрочем, у них сейчас задачи другие. Негласного наблюдения за мной устанавливать нет смысла, а как негласная охрана пойдет. Артузова я нашел на заднем дворе, где располагалась конюшня губчака. Особо уполномоченный особого отдела ВЧК объезжал кобылку. Объезжал не совсем правильно, потому что лошадка объезжена давным-давно, а Артуру только и требовалось, что ее оседлать, сесть и поехать. Но творилось что-то странное. Как только Артузов вскакивал в седло, в конницу не возьмут, но для столичного чекиста вполне прилично. Как лошадь начинала брыкаться, скакать, вставать на дыбы и вела себя так, словно она не крестьянская кобылка, прослужившая хозяину лет 10, мобилизованная в кавалерию и переданная чекистам за ненадобностью в ркк а мустанг и находец. Артур как ни старался, но не сумел усидеть в седле и упал, под хохот зевак, трех парней в полувоенной форме, стоявших около ворот конюшни. Бросившись к Артуру, помог ему встать. «Ты как?» – спросил я, но Артузов махнул рукой, мол, все в порядке. Отряхнувшись и слегка прихрамывая, неугомонный особо уполномоченный опять направился к лошади, которая между тем просто отошла в сторону и спокойно стояла на месте. А парни между тем не просто хохотали, а гаготали, словно напарники кобылы. «Артур Христианович, постой!» Остановил я своего друга, а когда тот обернулся, спросил. «Ты лошадь сам оседливал?» «Да мне Василий оседлывал!» Ответил Артузов, кивнув в сторону парней. «Он конюх здешний, а что?» «Подожди немножко!» Сказал я, подходя к кобыле. Не скажу, что я испытывал радость и счастье, когда подошел к животному, но что-то подсказывало мне, что дело здесь не в скверном характере лошади. Все-таки деревенское детство давало о себе знать. Скажу сразу, что запрячь лошадь я не смогу, потому что ни разу в жизни этим не занимался, а вот оседлать оседлаю. Худо-бедно, в далекой юности, два лета пас коров, зарабатывая деньги на велосипед и магнитофон, и кое-чему научился. Проверив подпругу, слишком туго затянуто, палец не входит, расстегнул пряжку, снял седло и провел рукой по спине лошади. Так и есть, ладонь сразу же стала мокрой от крови, а потом пальцы нащупали камушек с острыми гранями. Слово не говоря Артузову, я подошел к хохотавшим парням и, улыбнувшись, спросил. «Кто из вас Василий будет?» «Ну я, чё?» «Молись, гнида!» Не осознавая, что делаю, одним рывком уронил парня на землю, испачканную навозом, поставил его на колени и всунул в рот ствол револьвера. Палец уже готовился взвести курок. «Аксенов, отставить!» Артур никогда не называл меня просто по фамилии, но здесь его окрик подействовал, словно ушат холодной воды. Медленно вытащил ствол, сунул оружие в кобуру. «Володя, не стоит о него руки пачкать, и я в порядке!» «Наверное, Артур решил, что я взбесился из-за него. Отчасти он и прав, но только отчасти. Скажу, как на духу, взбесило, что такая сволочь в человеческой шкуре издевается над лошадью. А если учесть, что эта сволочь должна заботиться о животных, то эта сволочь вдвойне. А зачем, спрашивается, засорять мир с волотой? Не останови меня, Артур, я бы и на самом деле пристрелил конюха, и плевать, чтобы потом со мной было». Артузов успокаивающе потрепал меня по плечу и обернулся к конюху, продолжавшему стоять на коленях. Парень трясся от пережитого страха, размазывая по лицу навуз и сопли. «Я-то всего пошутить хотел!» – прорыдал конюх. «Чего меня сразу наганом в зубы, как контру?» «Под трибунал пойдешь!» – мрачно пообещал Артур. «А за что под трибунал-то? Васька над московским начальником пошутить хотел!» С недоумением сказал один из товарищей конюха, неумело пытаясь заступиться за дурака. «Коли чего, так он перед вами прощения попросит». «За порчу казенного имущества», — пояснил Артузов, и я, взявши себя в руки, добавил. «И за покушение на жизнь ответственного сотрудника ВЧК, а вы оба», — кивнул я двум обалдуем. «Вместе с Васькой пойдете, как соучастники». «А мы-то чего?» — вытаращились парни. «Мы тут случайно к Ваське в гости зашли». Дружки Васьки Конюха переглянулись и хотели потихонечку смыться. Но я демонстративно похлопал по кобуре и рявкнул. «Куда? А ну стоять!» Поначалу я хотел только припугнуть парней. Мол, соучастники, такие сикие, дать им пинка и выгнать в зашей. Но что-то в их поведении настораживало. И одеты они как-то странно, не солдаты, не гражданские, и держат себя испуганно нагловато, словно безбилетник в трамвае, пытающийся доказать публике, что у него проездной. «А вы вообще кто такие?» – поинтересовался я. «Ну-ка документики предъявите». В 21 веке такой наезд вызвал бы ответный вопрос. Мол, а сам-то ты кто таков? Предъяви свои документы, и почему я тебе должен что-то доказывать? Но сто лет назад человек в военной форме, да еще с орденом, как бы автоматически получал право контролировать жизнь других людей. Неправильно, наверное, но мне это в чем-то нравилось. Увы, работа накладывает отпечаток. «Вот, справка у меня есть!» – протянул мне бумажку один из парней. «А вот моя!» – вручил второй свой документ. Я держал в руках две почти идентичные справки о неподлежанию призыву на военную службу на имя Голика Семёна Юрьевича и Мигуненко Анастаса Петровича, ввиду того, что у Мигуненко наличествовала паховая грыжа, а у Голика плоскостопие. Вроде и подпись врача призывной комиссии имелась, неразборчивая, и печать военного комиссариата стояла в правом нижнем углу, заверяя, что это государственный документ, а не хрень какая, но что-то меня смущало. К суконному языку здешних документов я тоже привык, стало быть, нечто другое. «Артур Христианович, посмотри», – попросил я Артузова. Артузов, прочитав содержание, посмотрел печати и пожал плечами. «Справки как справки. А что подпись врача не читается, так сегодня мода такая. В копиях пишут подпись неразборчиво, Что тебе не нравится?» «Мы с Татьяной недавно на речку ходили, помнишь?» Артузов заулыбался. «Про наше с Танькой хождение я ему рассказывал, чем немало повеселил главного контрразведчика страны». «Так вот, мы там с белобилетниками подрались, у которых диагнозы точно такие же. Справок не видел, врать не стану, с их слов говорю», – уточнил я на всякий случай. «Не странное совпадение?» «Действительно, может и совпадение, но для чекиста все совпадения подозрительны и требуют дополнительной проверки». Артур еще раз посмотрел на Болтусов, затем на документы. «Разберемся», – резюмировал главный контрразведчик страны. Аккуратно сложил справки и под протестующие вопли парней убрал их в карман. Всех троих, и Белобилетников, и Ваську Конюха мы сдали в дежурную часть. Благо, они брыкаться побоялись, да и идти недалеко, только дом обогнуть, а сами отправились в приемную Смирнова. Написали рапорты и уже собрались уходить, как из кабинета вышел сам начальник Губчака, небритый, с красными веками. Не иначе, всю ночь занимался арестованными контрреволюционерами. Кивнув, вытащил из кармана очки и взял в руки наши бумаги. Бегло просмотрев тот, где сообщалось о конюхе, ради шутки над столичным начальником и лошадь, спросил. «Политику будем шить?» Я покосился на Артузова. Все-таки это над ним попытался пошутить Васька-конюх, но Артур только махнул рукой и искривился «Что с дурака взять?» «Тогда ладно». Сказал Смирнов и, как мне показалось, с некоторым облегчением озвучил свою резолюцию. В Нарсуд. «Народный суд – это вам не революционный трибунал. Дадут за посягательство на социалистическую собственность год-два условно. И все. Только Игорь Васильевич из конюхов его гнать поганой метлой надо», – вздохнул я и покачал головой. осинизационный обоз», – внес предложение Артузов. «Нет нынче ассинизаторов». «Старики умерли, молодежь на фронте», – угрюмо отозвался Смирнов. «Вон, из выгребных ям все дерьмо скоро в Днепр потечет, вся рыба сдохнет». «Так вот и организуй», – предложил я. «Черкни записку в губы с полком, пусть займутся, а ты людей дашь, и городу польза, и тебе». «Слушай, товарищ Аксенов, а ты башка!» – с восхищением произнес Смирнов. «Не зря тебя все в нарком прочат». «Прочат-то, может, и прочат, но кто же его отдаст?» Хмыкнул Артузов. Я посмотрел на Артузова, перевел взгляд на Смирнова. Ну, Артур-то ладно, особо приближенная, член коллегии ВЧК, а откуда начальник Смоленского губчака получает информацию? Предположим, о прибытии нашего бронепоезда он мог узнать у кого-то из приятелей, а обо мне? Скорее всего, есть у него все в Совнаркоме какие-нибудь знакомые, поделившиеся слухами и сплетнями. Понятное дело, что Смирнов не выдаст свои источники. И я бы не выдал. Значит, нет смысла и спрашивать. Посему я только махнул рукой и придвинул Игорю Васильевичу второй рапорт, где поделился своими наблюдениями о призывниках ркК. Прочитав бумагу, Игорь Васильевич снял очки и потер переносицу. «Владимир Иванович, не в службу, а в дружбу». Начал он, а я уже зная продолжение, пробурчал. «Типа, допроси задержанных, установи фамилии коррумпированных врачей». «Коррумпированных?» – задумался на минуту Смирнов. «Это от какого слова? Коррупция? А, латынь. Сейчас вспомню. Коррупция, растление, продажа. Так бы и говорил. Продажных». «Игорь Васильевич, ты какую гимназию заканчивал?» – поинтересовался я. «Вторую Виленскую», – ответил Смирнов. «Верно и по латыни самым знающим был». «Да ну, не самым. Самый знатный латинист в нашем классе Колька был. Он и гимназию с золотой медалью закончил, и юристом потом стал». Вторая Виленская гимназия. Друг Колька, что был знатным латинистом, а потом стал юристом. Хм, а возраст совпадает. Кажется, я понял, откуда и от кого товарищ Смирнов черпает сведения. От знатного латиниста, что теперь занимает важное кресло, и именуется Николаем Николаевичем. А как догадался? Самое занятное, что именно из-за гимназии, где он учился. Я же упоминал, что моя супруга искусствовед, а если так, то и муж волей-неволей начнут читать мемуары художников, листать искусствоведческие монографии и все такое прочее. Так вот, в одной из работ о Мстиславе Добужинском упомянуто, что художник закончил вторую Виленскую гимназию. В которой многими годами позже учился Николай Николаевич Кристинский, будущий нарком финансов в Советской России. Мелочь, казалось бы, зачем такое запомнил, а вот подиже ты всплыла. Не стал ничего говорить Смирнову, но зарубку в памяти для себя сделал. Впрочем, мне еще в нашу первую встречу показалось, что не непрост тогдашний начальник ЧК Западной области. Так что сделаешь? Умоляюще посмотрел на меня начальник смоленского губчака. У меня из людей нынче никого свободных нет. Сам знаешь, что мне всех арестованных допросить нужно, а теперь еще и задерживать кое-кого придется. Может, для товарища Артузова что-нибудь любопытное найдем? Ну, если любопытное для товарища Артузова, то можно немножко разгрузить коллег. Все равно делать нечего. Но для приличия следует слегка поломаться. Хитрый ты жук, товарищ Смирнов, сказал я, делая вид, что раздумываю. И людей тебе дай, и задержанных допроси. А что я с этого буду иметь? А что надо? Сразу же насторожился товарищ Смирнов. Приказал секретарю, сделай-ка нам с товарищами чайку покрепче. Потом кивнул нам с Артуром на дверь своего кабинета. Мол, важные разговоры лучше там. Едва усевшись, я принялся перечислять. Людям моим горячее питание, лучше двухразовое. Баню организовать, а еще по куску мыла. Немного, кусков 50. Питанием и баней так и быть обеспечу. А мыло-то я где возьму? Да еще 50 кусков. Вас там и всего-то 40 человек? Ну, так и быть, пять кусков найду. Порежете на кусочки. Пять? Да мне на одну Татьяну нужно куска два. Один на волосы, второй на все остальное. С самой Москвы люди не мыты. И постираться нужно. Худым концом 40 кусков. 40? Охренел, товарищ уполномоченный! У меня что, мыловаренный завод или галантерейная лавка? «Сорок кусков мыла. Батальон можно вымыть. Десять!» «Не поверю, что у начальника губчака нет заначки. Ну, городское начальство потряси. Тридцать!» Артузов, прислушиваясь к беседе, ухмыльнулся. «Слушаю вас. Будто не два ответственных работника ВЧК разговаривают, а два еврея». «Во!» – поднял я вверх указательный палец. «Уже на целый кусок меньше. Артузову мыло не нужно». «Как это Артузову не нужно?» – возмутился Артур. «Я что, в баню не хожу?» «Ну тогда не лезьте, товарищ особо уполномоченный, в разговор двух евреев», – парировал я. «Иначе придется мыться старым немецким способом. Нарастил слой грязи, а потом со всего разбега башкой о забор, чтобы отвалилось». «Ладно, вымогатель», – махнул рукой Смирнов. «Есть у меня кое-какие запасы». «Ну, по куску не дам, жирно будет, а вот кусков пятнадцать выделю». «Ладно, хрен с тобой, двадцать». «Нет, точно еврей, хоть и Смирнов. Ладно, пусть 21, 20 нам и кусок Артузову». «А, еще медикаменты нужны», – вспомнил я, вытаскивая из кармана бумажку. «Вот, держи». Игорь Васильевич взял бумажку, прочитал список, составленный Татьяной. «Сейчас распоряжусь». Товарищ Смирнов ушел отдавать приказы. Оставшись наедине с Артузовым, я спросил. «Тебе зачем лошадь понадобилась?» «Так на своих двоих ничего не успеть», – пожаловался мой друг и начальник. «А мне не только в Смоленске, но и в пригородах бывать приходится. Думаешь, я только поляками занимаюсь?» «Нет, дружище, у меня здесь и другие дела есть». Потом поинтересовался. «А ты меня для чего-то искал? Хотел узнать, где твоего пана Доброжанского разыскать». «Чего вдруг?» – насторожился Артур. «Ты знаешь, что он мне вызов на дуэль прислал?» «Знаю» кивнул Артур, я даже знаю, что твой командир бронепоезда его секунданта из вагона выкинул. Хотел передать, что я согласен. Артузов выматерился так артистично, что услышь его карбунка, повесился бы от зависти. Но я пропустил мимо ушей эмоциональный всплеск, столь нехарактерный для моего друга, и спросил. Секундантом будешь? Артур еще раз высказал все, что он думает обо мне, а заодно о поляках. «Кажется, там еще что-то было у Феликси Дмундовича. «Нет, показалось». Вздохнув, главный контрразведчик страны угрюмо пробурчал. «А что мне еще остается? Если что, под трибунал вместе пойдем».